Глава тридцать пятая. Созданием фонда исследований Крайнего Севера занимались мы с Дмитрием вместе. Он снова и снова поражался, откуда же у меня столько знаний. Невозможно для девушки из стойбища. Несколько раз пытался расспрашивать. В итоге я сказала ему, «Милый, я когда-то пообещала рассказать тебе всю правду, но вынуждена признать, что просто невозможно. Считай это даром свыше». В какой-то степени это именно так. Дмитрий задумался. «Конечно, я не верю во всякое колдовство, но, может, это работа вашего шамана? Хотел взять тебя в жены и сотворил из тебя шаманку, только с научным уклоном, так сказать, прогрессивную. Я рассмеялась. Честное слово, мне очень нравится твой вариант. По крайней мере, забавный. Давай остановимся на нем. Дмитрий посмотрел на меня с любовью, погладив по щеке. «Ты в любом случае чудо». Пусть оно останется необъяснимым. Больше он вопросов не задавал. Мы просто трудились вместе. Сначала с проектом, потом с планами работы. Набирали штат. Для того, чтобы мои драгоценные камни приносили доход, их нужно было реализовать и вложить деньги в надежный банк. Выбрали швейцарский. Для работы с банком и оформления всех нужных документов прибыл специально служащий господин Шоде с длинным носом и завитыми локонами а щеки он подрумянивал помадой, как мне показалось. Мы были весьма дорогими клиентами, поэтому он был предельно внимателен и почтителен. Работал точно и быстро, а в голову был, кажется, встроен компьютер. На все дела ушло более двух месяцев. И это я считала очень быстро. Дмитрий занимался параллельно еще и подготовкой новой экспедиции от Академии наук. Мы должны были выдвинуться в путь все вместе, большим обозом и успеть до осенних дождей. Жили мы все еще раздельно, поскольку обвенчаться было решено по приезду в Венск. В один из дней, покончив с делами, мы совершали мацион по набережной Невы. После собирались поужинать у меня. Мне показалось, что Дмитрия занимает какая-то мысль. Он был задумчив и отвечал не в попад. Да что с тобой такое, душа моя? Не выдержал я, когда за ужином он сначала уронил вилку, затем салфетку, а потом неловко смахнул рукой солонку. Клеменцов выдохнул. «А Янушка, я давно хотел сказать тебе, у нас не было нормальной помолвки, благословения, все как-то странно урывками, хотя и очень волнительно, романтично, так вот. — Ты решил все? отменить? — спросила я невинно, посмеиваясь внутренне. Я не дам своего согласия, так и знай. Он поперхнулся и засмеялся, немного расслабившись. «Конечно же нет, но...» «Вот». Подойдя ко мне, он встал на одно колено и протянул кольцо с темно-красным камешком. «Дорогой, не стоило. Я растроганно приняла кольцо. Это же условности. Но мне очень приятно, правда. Это моей матушке колечко. Она говорила, что когда я выберу себе суженую и надену это кольцо ей на палец, она благословит нас с небес». Мои глаза наполнились слезами. Это было очень трогательно. У меня не было его с собой, сама понимаешь. Пришлось послать за ним в имение. И вот еще. Дмитрий поднялся и достал из внутреннего кармана конверт. Протянул его мне. Здесь документы на мое имение. Весьма неплохое. Мы побываем с тобой там, естественно. Так вот, я хочу, чтобы ты стал его полноправный хозяйка, считай это подарком к свадьбе. Мы завтра же все оформим». Я замотала головой. «Нет, Димушка, не надо. Ну зачем это? Так нужно мне, милая. И я не приемлю отказа». Клеменцов смотрел на меня очень серьезно. «Мы можем вместе решить, что с ним делать. Оставить будущим детям или вложить во что-нибудь. Но хозяйкой должна быть ты». Я поднялась и обняла такого родного, благородного будущего мужа. Спасибо, мой хороший. Я согласна, если это так важно для тебя. Я очень ценю все, что ты делаешь. Мы вернулись за стол к ужину, и Дмитрий наконец начал есть нормально. Нам осталось здесь неделя, не больше. Завтра будет назначена точная дата отъезда. Чем бы ты хотела занять это время? Может, театры, оперы, магазины. Я задумалась. Театры! Это отличная идея, конечно! Но ты мне напомнил еще кое о чем. Я хочу купить подарки для всех: и в Энск, и в стойбище. Так что поедем по модным лавкам для начала. Дмитрий улыбнулся: Как скажешь, дорогая, завтра начнем. Я покачала головой: Завтра буду занята весь день с господином Шоде. Должны закончить с последними правками и подписать все документы. Потом я буду свободна. Пока мы работали с Шоде, Я задавала вопрос о работе их банка. В общем, просто так, чтобы не молчать в паузах. Рассказывал он интересно, с гордостью, подробно. Признаться, я иногда слушала внимательно, а бывала в полухо как сейчас. «Так вот, мы будем хранить эти письма сто лет и более. Наш банк дает полную гарантию и компенсацию в случае непредвиденных обстоятельств». Я подняла голову. «Что, что вы сказали? Какие письма? Простите, я отвлеклась». Ну вот смотрите, увлеченно стал объяснять мне господин Шоде, захотите вы, скажем, написать письмо внукам, а хоть и правнукам, и мы доставим его, ну как мы, наши внуки и правнуки. Он рассмеялся и горделиво посмотрел на меня. Меня вдруг охватило волнение, и я встала и подошла к окну. Думала долго. Шоде меня не беспокоил, шуршал бумажками за моей спиной. Я смотрела сквозь оконное стекло, чуть мутноватое. Внизу помощенной мостовой двигались люди, экипажи. Сила изображения изменила картинку и некоторое время наблюдала, как на том же месте проезжают автомобили по асфальту, мальчишки на электросамокатах, вывеска гастроном, напротив, сменилась на бургер Кинг. Потом снова все вернулось: цокот копыт по мостовой, выкрики газетчиков и лавочников. Повернувшись к господину Шаде, я произнесла голосом чуть осипшего внезапно. «Господин Шаде, у меня есть для вас одно поручение. Больше о нем не должен знать никто». Всю следующую неделю мы с Дмитрием ездили в театры, на прогулки за подарками для моих родных и близких. Сонечки и Аруны я купила роскошные швейные наборы, большие наборы бисера и стекляруса, госпожей Лагиной красивую тепленую накидку. Кроме того, у меня было для нее письмо и изящно упакованная коробочка от императрицы Марии Федоровны а для Елисея мы выбрали парные серебряные часы-бригет и портсигар. Время до отъезда пролетело незаметно, и вскоре мы уже грузились в отведенный нам с Дмитрием экипаж в обозе экспедиции. Обратная дорога обещала быть спокойной, а обозу полагалась охрана. Приехав в Венск, мы решили не сваливаться на голову ни вдове, ни Елисею, а остановиться в гостинице, где раньше проживала я, в те же самые апартаменты, Там мы могли поселиться вместе, соблюдая приличия. Отдохнув немного, решили так. Я еду к Сонечке с Елагиной, а Дмитрий занимается подготовкой к нашему скромному венчанию. Никаких пышностей мне не хотелось. И вообще моя душа рвалась в стойбище туда, где жизнь была такой нелегкой, и простой одновременно. Двери мне открыла Сонечка. С минуты она смотрела на меня, не узнавая, И не веря своим глазам, а потом бросилась на шею с радостным криком: Госпожа Мали, вы живая, здоровая! Мы так ждали, так ждали! Она схватила меня за руки и потянула в дом, не переставая кричать: А в доте, Михайловна, голубушка, посмотрите, какая радость! Радость наша приехала! Я не могла вставить и словечко в этот ее поток. Она болтала легко, как весенняя птичка. Свободно, певуче, аж голосок звенел. Елагина, увидев меня, всплеснула руками и схватилась за щеки. «Госпожа, ух, сердеченька! Уж я и не чаяла, не знала, за здравие или за упокоение молиться!» Когда мы все наобнимались и успокоились, хозяйка увела нас в гостиную. Мне пришлось рассказывать им все о своем путешествии. Слушательницы мои только успевали ох и ахать, то от страха, то от облегчения. Когда я дошла до сцены с императрицей Марией Фёдоровной, Авдотья Михайловна натурально залилась слезами в платочек. «Ах, какая благодать! Все ведь в добрую минуту!» Затем они обе удивлялись скорой моей помолвки. Ну и радовались, а как иначе? «Сонечка», — обратился я к девочке, которая стала за это время совсем взрослой, — «что бы ты хотела?» «Поехать с нами в стойбище, может быть? Там трудно жить, но очень интересно. Я также могу отправить тебя в столицу». Ты могла бы поступить там в институт благородных девиц. Да все что угодно, только выбирай. Соня нахмурилась, размышляя. Авдотья Михайловна тревожно наблюдала за ней. Наконец девушка подняла голову. «Я никуда не поеду», — объявила она. «Останусь с Авдотьей Михайловной. Можно?» Она спрашивала нас обеих. Елагина снова залилась счастливыми слезами, а я улыбнулась. Почему-то я не сомневалась в ответе. А шитье-то не забросила? Или позабыла? Соня вскочила: Да как же позабыла? Я всем подругам Авдоте Михайловны наряды пошила, и чепцы, и все другое. А кому и одежду чинила, у которых на новое нет? Вот вы спросили, что хотела бы делать. Мне бы поступить на службу в швейную лавку или салон. Я кивнула. А может, свой салон хотела бы иметь? Зачем же в чужой идти? Сонечка растеряна переглянулись с Авдотьей «Ты хочешь или нет? Можно небольшой сделать. Оформить его красиво. Будет самая модная лавка в Энске. У тебя дело справится, я знаю». «Госпожа Мали», — прошептала девушка. «Я даже и не знаю, как благодарила бы вас, если бы это правдой было. Но, значит, и порешили на этом?» Я поднялась. «Мне сейчас нужно уехать к Елисею Ивановичу». А тебя я попрошу подумать, какое платье мы сошьем мне на венчание. Возьмешься? Сонечка прижала обе руки к груди. Ой, страшно все. А ежели не справлюсь. Все у тебя получится, милая, я поцеловала девочку в обе щеки. А потом Авдотью Михалну. Они проводили мне до двери. Скоро увидимся. Буквально на днях мы приедем с господином Клеменцовым. Благословите нас, Авдотя Михайловна. Старушка перекрестила меня. «Конечно, милая моя госпожа!» А я направилась к моему дорогому другу Елисею Ивановичу.